Глава восьмая. Я стояла перед зеркалом и рассматривала свое отображение. Светлая ровная кожа, аккуратные черты лица. Карие глаза, не темные, но яркие, насыщенные, похожи на янтарь. У нас в роду у всех такие глаза. Хорошо, что цвет не назовешь необычным. Открытый немного упрямый взгляд. Четко очерченные губы, волосы цвета молочного шоколада обрамляют лицо, спадают на плечи и дальше струятся по спине. Форма факультета ветра, темно-серые брюки, отливающие серебром, белая рубашка и мягкий серебристый корсет с синей шнуровкой. Голубые узоры на ткани, вдоль корсета, на рукавах рубашки, на брюках. Форма, о которой я мечтала. Форма, которую я получила. Кажется, ничего не изменилось. Внешне я такая же, как раньше, и в то же время все совершенно иначе. Я маг хаоса. я Вархан Побери маг хаоса. Кто бы мог подумать? Столько времени верила, что обязательно разбужу магию ветра. Столько времени считала, что ни на что не годна, и все-таки не сдавалась, продолжала бороться. Но магия стихий... «Никогда не была мне суждена. Мне, выходит, вообще ничего не суждено, у меня нет судьбы. И я не представляю, что теперь делать, как все это осознать. Знаю одно, я буду искать информацию о магии хаоса и о полотне судьбы. О последнем, если задуматься, я должна была слышать, однако нам ничего подобного на лекциях не рассказали». А ведь это основы, основы нашего мира. И все же никто никогда не говорил о полотне судьбы. Выходит, мы даже не представляем, как на самом деле устроен наш мир. Теперь многое становится ясным. Теперь понятно, что на вступительном испытании магический кристалл указал именно на этот потенциал, на магию хаоса. Вот только обнаружить ее во время обучения не получилось потому как не там искали и не то. Бросила в зеркало последний взгляд. Кто бы мог подумать, что эта хрупкая, восемнадцатилетняя девушка окажется магом хаоса? Звучит-то как? Пожалуй, судьбоносно звучит. Еще бы разобраться со всем этим. А впрочем, выбора нет, придется разбираться. Там и решу, как относиться к тому, что оказалась магом хаоса. Я тряхнула головой и поспешила на пары. Сегодня Академия гудела еще громче, чем в последние дни. Покровители определились, с кем из ребят будут заниматься индивидуально. Я даже не удивилась, когда оказалось в списках сразу двоих – покровители ветра и покровители огня. Счастливчикам выдали расписание. Мое оказалось особенно насыщенным и плотным – Свободного времени почти не оставалось, потому как к индивидуальным занятиям с преподавателями добавились также занятия с покровителями. Но вот что интересно, часов с преподавателями стало меньше. Видимо, предполагалось, что занятия с покровителями их возместят. Или просто догадались, что я могу умереть от неподъемной нагрузки. Так что после основных занятий я пришла в тренировочный зал. Постучала. Дождавшись разрешения, вошла. «Отлично ты вовремя», — заметил Эрхат. «Не будем медлить, сразу начнем». «Вовремя». Знал бы он, каких усилий мне это стоило. Пришлось слегка пробежаться по территории Академии, чтоб не опоздать. Интересно, Эрхат знает о целях Наара, о том, что я маг хаоса, и почему покровители ничего не почувствовали, когда я призвала Эльвара. — Полагаю, основная сложность у тебя с контролем магии, — сказал Эрхат. — Над этим мы будем работать. А мне вдруг подумалось, сложности с контролем стихий — не часть ли это проделок магии хаоса? Тогда можно понять, почему стихии, по сути, устраивают хаос. Все эти непостоянные, возникающие в самый неожиданный момент сбои. А ведь магию хаоса, похоже, никто не чувствует или не знает, к чему нужно прислушиваться, или вовсе не может почувствовать. Зато я теперь могу. Теперь знаю, на что стоит обратить внимание. Не выплескивается ли хаос вместе со стихиями? Не он ли устраивает бардак и вырывает магию стихии из подчинения? — Я предлагаю новое упражнение, — сказал Ирхат. — Преподаватели такие методики не используют, но полагаю, тебе это должно помочь. «Готова?» «Да, покровитель». Ирхат предложил устроиться на матах, друг напротив друга. «Почувствуй огонь внутри себя. Обратись к нему, но пока не призывай». Дав немного времени на это, Ирхат сам призвал огонь. На его ладони заплясал огонек. «Повтори». Я вытянул руку ладонью вверх, зажгла огонек. Подчиняясь покровителю, его огонек вытянулся. А теперь сделай то же самое. Поднеси руку к моей и сделай так, чтобы наши стихии соприкоснулись. Это оказалось непросто. Я не торопилась, сделала все аккуратно. Получилось. Наши ладони соприкоснулись, вслед за ними соприкоснулись огоньки. В глазах Архата вспыхнули огненные отблески. Он не сводил с меня взгляда. «Молодец. Теперь повторяй все мои действия». «Твой огонь должен струиться вдоль моего, понимаешь?» Я неуверенно кивнула. «Не очень, но попробуем!» Огонь эрхаты еще сильнее вытянулся и закрутился в кольцо. Я направила свой огонь следом, не отрываясь от принадлежащего эрхату пламени, вдоль него, прилегая вплотную. Такой же тонкий поток, такое же кольцо. Со стороны не разберешь, где чей огонь – А я чувствую свой. Знаю, где он заканчивается и начинается стихия Эрхата. По виску от напряжения скользнула капелька пота. — А теперь дай мне вторую руку, — сказал Эрхат и сомкнул пальцы на моей ладони. Я вздрогнула от нахлынувших удивительных ощущений. Теперь я чувствовала не только свой огонь. Огонь Эрхата тоже. Не весь, конечно. Только тот, который образовывал кольцо, соприкасаясь с моим. Я как будто чувствовала стихию покровителя при помощи своей стихии. Это упражнение называется «Парное управление стихиями». Мы установили связь, временную, разумеется. Однако до конца упражнения ты будешь чувствовать, что делает мой огонь. Повторяй за мной. Теперь это должно быть проще. И действительно... Все, что бы Ирхат не вытворял. Как бы не закручивал поток пламени, я это чувствовала и легко повторяла за ним. В какой-то момент даже немного расслабилась и смогла обратить внимание на другие ощущения. Прислушалась к себе в поисках магии хаоса. На следующий день я снова пожертвовала обедом, чтобы заглянуть в библиотеку. На этот раз искала информацию о магии хаоса, полотне судьбы, И по пути о Первом Эльваре. Интересно же, даже обратилась за помощью к магистру Елене. На вопрос о магии хаоса она ответила, что никогда о такой не слышала. «Может, что-то из легенд или сказок? Но я прочитала их все!» Она покачала головой. Ничего подобного не встречала. Зато с двумя другими темами смогла помочь. По крайней мере, я в это искренне верила, пока не заняла столик со всех сторон, обложившись выбранными книгами. О первом эльваре информации было хоть отбавляй. Вот только везде первым эльваром назывался второй. Да я прекрасно знаю эту историю. Некоторое время уже проводились эксперименты, однако успеху удалось добиться Луану Тельде, магистру второй ступени стихии воды. Он вселил в умирающую беременную женщину духа воды. Женщине это не помогло, она умерла. Зато ее ребенок, которому удалось выжить и вырасти, стал первым Эльваром. Впоследствии эксперимент при некоторых других изначальных данных был повторен. Прошло еще много времени, прежде чем появились Эльвары всех стихий. Однако первым был Эльвар воды. В дальнейшем заклинании необходимые ритуалы были утрачены, а эльвары стали отдельным, самостоятельным народом. Ни слова о монстре с огнем, ветром и молниями. Как и о том, что эльвар может владеть сразу несколькими стихиями. Похоже, об этом самом первым не знает никто. Минуточку, нужно кое-что проверить. Понадеявшись, что собранная литература со стола никуда не денется, отправилась на поиски той самой книги, где нашла ритуал призыва Эльвара. А ведь я должна была ее вернуть. Что теперь делать-то? Повезло. Книга оказалась на месте, именно там, где стояла до встречи с моим хаосом. Я открыла ее, пролистала и с изумлением обнаружила, что страница вырвана. Страница с описанием призыва так просто и безжалостно вырвана. Ох, кажется, Елена не заметила, или на ары ей память подчистил. Но библиотекарь смотрела и разговаривала со мной совершенно обычно, уж точно не как с вандалкой, вырвавшей из книги лист. Хорошая такая подстраховка от очередного необдуманного вызова. Я вернулась за стол. Книги, конечно же, остались на месте, и мне следует поторопиться с выбором тех, которые возьму с собой. Не сказать, чтобы о полотне судьбы я нашла что-то конкретное, но кое-какие книги приметила. Затолкав их в сумку, поспешила на пары, а вечером состоялось индивидуальное занятие с покровителем ветра. — Как ты, Раяна? спросила Айлар, когда я вошла в тренировочную аудиторию. — Все хорошо, спасибо. — Справляешься с нагрузками? — Стараюсь. Я сдержанно улыбнулась. Что ж, покровитель смерил меня задумчивым взглядом. «Эрхат уже научил тебя упражнению в парном управлении. Предлагаю с ветром заняться тем же». «Конечно, покровитель», — согласилась я. «Мы точно так же устроились друг напротив друга. а Айлар призвал ветер, я тоже. Но в этот раз что-то пошло не так. Мой ветер упорно не желал объединиться с ветром Айлара, Я напрягалась, концентрировалась и старательно пыталась, однако ветер сопротивлялся и выходил из-под контроля. Я пыталась уловить частицу хаоса, но ничего не чувствовала, только ветер, который не желал подчиняться. «Развеивай ветер», — наконец сказала Айлар. «Отпусти его». Я облегченно вздохнула, уже взмокла вся от напряжения. «Похоже, сегодня никак». Он ободряюще улыбнулся. «А ведь я думала, что дело в хаосе, что это он мешает. Но почему сейчас был только ветер, и он не слушался меня?» «Не получается!» Я покачала головой. «Вчера с огнем получилось?» «Да!» Я кивнула. «Получилось?» «Полагаю, это не зависит от стихии». «От чего тогда покровитель?» «От твоего контроля. А с ним пока проблемы. Больше практики, больше контроля. Нужно тренироваться. Со временем получится и будет получаться уже всегда». «Благодарю. Очень хочется в это верить». «Полагаю, так и будет. Потренируйся еще немного. Просто с ветром», — предложила Айлар, поднимаясь. «Я тренировалась до конца занятия. Периодически получалось, периодически нет». Иногда к ветру добавлялись искры огня, но я тут же усилием воли от них избавлялась. Еще бы понять, из-за чего все это происходит, если не из-за хаоса. А может? Может, потому что стихии изначально мне не предназначались? Тфу, опять это предназначение. Как у тебя с однокурсниками? Больше не пытаются навредить? Спросила Элар, когда занятие закончилось. Вот ведь странно. «Кажется, будто его на самом деле это заботят. А с другой стороны, может, на самом деле заботят. Скажем, в контексте сохранности стен Академии и подопытного экземпляра». «Пока нет. Первый ажиотаж схлынул. Меня, по большей части, опять не замечают». «Ты бы хотела, чтобы замечали?» «Не знаю. Наверное, нет. Гораздо проще сосредоточиться на учебе, Это единственное, что мне сейчас нужно, учитывая все сложности, совладением стихиями и нехваткой времени. Хм, задумчиво протянул Айлар. «Раяна, мне чудится, или ты ведешь себя иначе? Я даже уверен, что иначе. Поле ты была совсем другой, Взволнованный, немного напуганный, колючей, но открытой». «Без всех этих условностей что изменилось теперь?» «Вы покровитель». «И что же?» «В поле вы были неизвестными магами, а я студенткой, которая мечтала о магии. Сейчас я все та же студентка, но вы не просто маги. Вы покровители. Выше вас нет никого. Я всего лишь следую правилам». «Всего лишь? Разве?» Он выгнул бровь. «Соблюдаю вежливость, веду себя так, как полагается в общении с покровителем», — подтвердила я. «Учитывая наше неформальное знакомство», — заметила Эйлар, — «ты вполне можешь вести себя свободней». «Это приказ?» «Нет, не приказ, Раяна. Пожелание или разрешение, но не приказ. Веди себя как хочешь, как тебе комфортно». Не обязательно чопорно кланяться передо мной. Вот уж чего не делала, так это не кланялось. Кланяться покровителям просто не принято, несмотря на всю их власть. Но суть я уловила. Неужели Айлар хочет, чтобы наше общение стало более живым и хотя бы чуточку неформальным, пусть и не настолько, как в поле при знакомстве? Если это пожелание, я обязательно подумаю». «Подумаю, что могу себе позволить!» Я улыбнулась. «А пока позволила себе только немного свободы. Можно вопрос?» «Конечно», – заинтересованно разрешила Айлар. «В поле вы сказали, что у меня нет никакой магии. Может, все дело в том, что ее не должно было быть? У меня не должно было быть стихий, и теперь именно поэтому они не хотят мне подчиняться?» Спросила, а сама внимательно наблюдаю за реакцией. Знали покровители о магии хаоса или нет? Соврали? А может, говорили как раз о стихиях? Может, мое тело просто не предназначено для стихий? Как не предназначены простые люди, не маги? Как мы уже говорили, это эксперимент. Мы не можем в полной мере предугадать последствия. Я все же полагаю что отсутствие стихий до того, как мы влили их в тебя, может приводить к дополнительным трудностям. Но это не значит, что ты никогда не научишься их контролировать. Вот уж кто, а покровитель ветра прекрасно умеет себя контролировать. И не догадаешься по ответу, знает он о хаосе или нет. Спросить напрямую? Наверное, все же не стоит. Определенно не стоит, Я не могу доверять покровителям настолько, чтобы раскрывать столь важную информацию. По крайней мере, пока не буду уверена, что магов хаоса не уничтожают. Это, кстати, может быть одной из причин, почему информации о них нет. Уничтожили и стерли все свидетельства, чтобы никто никогда не узнал. «А как насчет упражнения парного контроля? Я о таком никогда не слышала». О возможности подобного совмещения рассказывают на четвертом курсе. «Можно ли совмещать разные стихии или только одинаковые?» «Заинтересовал метод», — улыбнулся Айлар. «Признаюсь, да». «Можно разные, но это намного сложнее только на шестом курсе. И если совместить ветер с ветром, огонь с огнем мы можем сейчас попытаться» тем более, что именно мы с Архатом были источниками твоей магии, то совмещать две разные стихии на данный момент слишком опасно». «Я правильно понимаю, что совмещать две одинаковые стихии ни с кем, кроме вас, в паре пока тоже не стоит?» «Верно, Раяна, рисковать не стоит». «Благодарю за ответы, покровитель». «Ай, можешь называть меня по имени?» — Я подумаю. — Подумай, — кивнул покровитель. После занятия, утомившего, несмотря на то, что объединить ветер так и не получилось, побрела на ужин. Если раньше я могла забежать к себе, а потом отправиться погулять, то сейчас старалась возвращаться уже после ужина. Длинная дорога с подъемом в гору успела надоесть и теперь удручала. Скорее бы научиться летать, хотя бы чуть-чуть, хотя бы очень аккуратно. Вот только если вспомнить, как сегодня надо мной издевалась стихия, на полеты я решусь не скоро. Одно дело на занятиях совсем немного преподниматься над землей, и совсем другое взлететь на высоту к моим комнатам. А тужинов все же заставила себя отправиться в долгий и сложный путь к своей комнате, а тяжелевшая из-за набранных в библиотеке книг сумка удовольствия не добавляла, Утешало одно. После еды полезно прогуляться. А в комнате меня ждал сюрприз. Я открыла дверь и застыла на пороге, потрясенно глядя, как ко мне оборачивается стоящий возле окна наар, как всегда в плаще и капюшоне. Отмерев, скользнула в комнату и торопливо захлопнула дверь. «Что ты здесь делаешь?» «Жду тебя». «Но зачем?» Полагал, что ты захочешь продолжить разговор. Из-за хаоса я не могу чувствовать, где ты находишься. Постой, то есть ты не мог меня найти, поэтому пришел в комнату и решил подождать, когда вернусь? Поразилась я. Именно так. Вот это да! А покровители могут меня чувствовать? Возможно, когда ты используешь их стихии если при этом нет хаоса. «Значит, теперь никто не придет мне на помощь? Или на помощь тем, кому я могу навредить из-за неподконтрольных стихий, а теперь и хаоса?» Я нащупала стул, пододвинула и обессиленно опустилась на него. «Хороший вопрос. Тебе нужно научиться контролировать хаос, не использовать его, когда этого не хочешь. Что же касается меня, я научу, как меня позвать». С помощью хаоса. Но хаос как раз мешает. Бесконтрольный – да. Но хаос – это магия. Очень специфическая и все же магия. Как ты знаешь, в магии есть единые принципы. Хаос – это все равно энергия. Безумная, взрывоопасная, но энергия. И ее можно направить в нужное русло. Однако есть еще один вариант – Позвать меня, не применяя ни капли хаоса. Успокоить его, собрать в себе и не выпускать, чтобы он не вызывал помех. Думаю, на данный момент это будет проще. Начнем, по крайней мере, с этого способа. «Хорошо. Я готова». «Нет, ты недавно занималась. Отдохни немного. Потренируемся чуть позже. Но что-то мне подсказывает, у тебя есть ко мне вопросы». «Да, вопросы есть». Я тут же вцепилась в эту возможность. Ты можешь рассказать о первом Эльваре? Как он появился? Почему везде есть информация только о втором, которого называют первым? Потому что первый получился, как ты могла заметить, неудачным. Наар насмешливо хмыкнул. Откровенно говоря, самым настоящим чудовищем. Его пытались создать несколько магов, объединив свои силы. Задолго до того, как появился второй. Но проблема магов была как раз в том, что они объединили силы. Они подселяли в человека не целого духа и не одного. Брали энергию от духов трех стихий и вливали в человека. Тот человек тоже был магом. Магом молнии, но слабым всего лишь четвертой ступени. И получилось чудовище, которое ты видела. Тогда у него было тело, но Эльвар нуждался в постоянной подпитке – Хотел все больше, больше магии и стихий. Своих создателей он убил. Записи магов были утеряны и найдены снова через несколько сотен лет. Именно эти записи были использованы при создании второго Эльвара. Но в этот раз удачно, потому что маг-экспериментатор решил сосредоточиться на одной стихии. «Поэтому у всех Эльваров только по одной стихии?» «Да». Эльвары слишком близки к духам, несмотря на наличие тел, и могут владеть только одной стихией. Так заложено природой. Что же касается первого Эльвара, чтобы лишить его тела потребовалась сила нескольких покровителей. «Похоже, я могла серьезно вляпаться с последствиями для всей Академии и, возможно, не только». «Спасибо», — поблагодарила я. «Спасибо, что уберег». «Как ты заметила...» — Нарус усмехнулся. «Я должен был рассказать тебе раньше, и ты бы не попыталась меня вызвать. По крайней мере, так». «Откуда во мне мог взяться хаос?» «А стихии откуда берутся, знаешь?» «Наш мир наполнен стихиями. Некоторые люди рождаются все стихиями внутри себя. Примерно с семнадцати лет стихии раскрываются, человек учится ими управлять, И то, что он тратит, не исчезает навсегда, а постепенно восполняется внешними энергиями. У Эльваров несколько иначе, но суть та же. Стихия есть в окружающем мире и в некоторых из нас. С хаосом все обстоит примерно так же. Есть хаос, и есть ты с хаосом внутри тебя. Но где этот хаос? Никто никогда не видел проявлений хаоса или эта информация была тщательно стерта а может засекречена я впилась в наара внимательным взглядом не так то просто разговаривать когда не видишь лица но не время привередничать главное что он со мной наконец заговорил в окружающем мире хаоса нет зато весь хаос сосредоточился в тебе весь час от часу не легче да Кажется, Наар с любопытством рассматривал меня. Увы, никакими интересными реакциями, кроме потрясения и недоверия, похвастаться я не могла. Прикрыла глаза, пытаясь осмыслить сказанное. Если в мозгу что-то ломается и никак не желает выстраиваться в нужном порядке, стоит попробовать зайти с другой стороны. Есть полотно судьбы. Ни больше, ни меньше. Весь наш мир со всеми живыми существами в нем и их судьбами, значит, все предопределено для них. Живут они своей жизнью и даже не подозревают, что идут по уже заранее созданной дорожке, не имея возможности с нее свернуть. И есть я, стоящая вне этого полотна. Есть магия хаоса, которая устраивает беспорядок, а при должном старании будет влиять на чужие судьбы. Кажется, что-то уже начинает проясняться. Для чего все это? Для чего существует хаос? Да, у меня получилось сформулировать самый главный вопрос, который не дает покоя. Чтобы влиять на судьбы, перекраивать полотно по собственному желанию. По чьему желанию? По твоему. Ты сейчас записал меня в богини? Я нервно рассмеялась, мне ведь совсем не хочется менять ничьи судьбы наар внезапно наклонился ближе всмотрелся в мое лицо я не видела его глаз но все равно ощутила как будто этот взгляд проникает глубже в меня бога в нашем мире нет рояна а владение стихиями вознесло покровителей на уровень богов они наши боги да согласилась я Наразвучил озвучил прописную истину, вот только на фоне того, что я узнала о хаосе, все это теперь звучало не так уж, неизменно. По спине побежал холодок, сердце застучало чаще, даже жутковато сделалось. Нельзя вот так просто, сидя в комнате общежития на факультете ветра, в самой обычной академии, пусть даже лучшей, обсуждать столь высокие материи. И Я не могу тебе сказать, что с этим делать. Ты, маг хаоса, воспринимай это как данность. Ничего не изменить. Значит, я перевела дыхание, попыталась взять себя в руки. Для начала нужно научиться управлять этим хаосом, чтобы он не вырывался против моей воли и не подчинял себе. Правильно. Научиться стоит. Я могу где-то найти информацию о хаосе? Нет. Таких книг не существует. Почему? Почему нет ни одного упоминания, а до меня? Были маги хаоса до меня? Нет, ты первая и единственная. Но пусть тебя это не пугает. Когда-то был первый маг огня, первый маг ветра. Будет ли магия хаоса распространяться на других магов в будущем? Это, пожалуй, второстепенный вопрос. Для начала я... И мое им владение. Если нет никаких книг и руководств, как я смогу научиться магии хаоса? Я тебе помогу. Но сам я хаосом не владею. Смогу помочь только предположениями, даже не теорией. И снова я экспериментальный образец. Я невесело усмехнулась. Зря ты согласилась на магию стихий. С ней тебе будет намного сложнее». «Во-первых, я не знала. Да, еще один камень в огород Наара. Если бы предупредил заранее. А он мог, ведь уже давно за мной наблюдал. Я бы не пыталась заполучить магию стихий. А во-вторых, я не почувствовала хаос, когда стихии вырываются из-под контроля. Может, он здесь ни при чем?» «Это действие хаоса, но твой опыт слишком мал, чтобы замечать его любые, даже незначительные проявления». Мало опыта? Ха, у меня его вообще нет. Тогда помоги, предложила я. Помоги разобраться. Закрывай глаза. Комнату снова будто накрыла куполом. Вокруг потемнело. Я успела это заметить, прежде чем закрыла глаза. Воздух похолодел. Не бойся при мне использовать стихии. Даже если они вырвутся, я смогу их вовремя остановить. Я кивнула. Наар продолжил. «Теперь призывай огонь». «В какой форме?» «Какой пожелаешь. Огонек на руке или целый поток?» «С целым потоком я не рискнула. Мебель все-таки жалко, да и ткани вокруг много. Достаточно небольшой искры, чтобы все сгорело. Наар, конечно, обещал позаботиться, но кто его знает, вдруг не успеет». Призвала на ладони огонек. «Развей его». «Я пожала плечами», но развеяла, отпустив стихию. Снова? Не то, убирай. Еще раз. Теперь ветер. Это длилось минут десять. Наар требовал призывать стихии то одну, то другую, а затем их развеивать. Пока? Стоп, сосредоточься, сказал он, когда я снова зажгла на ладони огонек. Не бойся, но знай, ты можешь утратить над ним контроль. Это не просто стихия, это стихия с хаосом. Теперь тебе нужно не утратить контроль, а усилить его и вместе с тем почувствовать хаос. Я заволновалась, потому как утратить контроль совсем не хотела, но сосредоточилась, прислушалась к ощущениям, выискиваю уже знакомые, колючие от магии хаоса. Я не чувствую его. Загляни внутрь огонька, ищи крупицу, Хаоса совсем немного. Потребовалось время, прежде чем ощущения обострились настолько, что я мысленно нырнула вглубь своего огонька. Искала, искала и почувствовала это. Да, совсем мелкая, едва ощутимая крупица хаоса. Стоило на нее наткнуться, как огонек сорвался с моей ладони. Разбух! Дело бы закончилось взрывом и серьезным поджогом, но магия Наара накрыла огонек и погасила его. «Значит, все-таки хаос!» – выдохнула я. «Да, просто представь, если бы хаоса было чуть больше, неподконтрольные стихии показались бы тебе сущим пустяком». «Не знаю, чего Наар добивался. Может, хотел так успокоить или помочь прочувствовать свою значимость, но я занервничала. Занервничал так сильно!» что вскочила со своего места и в панике заметалась по комнате. Бесконтрольные стихии — это пустяки? Пустяки, когда студентов чуть не убило, тогда на репетиции, или когда на нас сальдой в шутку напали. И это всего лишь пустяки? А что же тогда будет не пустяком? Рояна, окликнул Наар. Я запуталась в ткани, отгородившей гостиную от помещений для занятий, споткнулась... «Надо же мне было в этот момент использовать ветер!» Однако меня поймал не ветер. Наар подхватил меня на руки, взметнулись капельки его магии, накрывая стихия ветра, чтобы она не успела ничего натворить. Я замерла в руках Наара, всматриваясь в лицо под капюшоном. Увы, даже из такого положения ничего видно не было, только темноту. «Успокоилась?» – спросил Наар. «Кажется, да». Он поставил меня на ноги, на всякий случай придержал за плечи, проверяя, упаду или нет. Но я твердо стояла, даже не качалась. Наар отступил. Это тоже был хаос. Кажется, я почти не контролировала себя. Нет, сейчас это было самое обычное волнение, никакого хаоса. В голосе Наара послышалась улыбка. Я перевела дыхание. Кажется, обошлось. И в ветре не было хаоса. Нет. Я блокировал его на всякий случай, потому что ты слишком нервничала. Спасибо. Постой, а как же ты чувствуешь хаос, если говоришь, что не чувствуешь его? Не чувствую. Но хаос — единственное, что я не могу почувствовать. Он воспринимается как слепое пятно. Скажем, если ты аккуратно воздействуешь на что-то, как в библиотеке, когда уронила книгу, я ничего не замечу потому что не могу каждую секунду присматриваться ко всему миру сразу. Но сейчас, когда я смотрю на тебя, я вижу твой хаос. Я не смогу почувствовать его издалека, но сейчас вижу». Я кивнула, благодаря за объяснение. «А как насчет остальных? Кто-то еще может почувствовать хаос? Покровители, например?» Отвечать Наар не спешил. Спустя несколько долгих секунд все же сказал. «Простые маги не могут. Покровители, возможно». «Мне показалось, что они тебя знают и почувствовали, когда ты появился». «Что есть, то есть», — Нарус смехнулся. «Перейдем к обучению? Ты ведь хочешь научиться звать меня?» «Хочу, определенно хочу. А ты придешь на помощь, если понадобится?» «Я ведь приходил». «Не знаю, зачем тебе это нужно, но все равно спасибо!» Не так-то просто снова убраться за практику после целого дня учебы, особенно если эта практика даже не в магии стихий, а в непонятном и пока еще неизведанном хаосе. Сначала Наар позволил взглянуть на себя его глазами, увидеть красные частицы хаоса. Их было всего несколько, но они колыхались рядом со мной». «Они передвигались вместе с тобой целый день. Из-за них я не мог тебя найти», — пояснил Наар. «Потом я тренировалась их чувствовать, затем передвигать. Это было непросто, но у меня получилось. Держась уже из последних сил от усталости, я силой мысли передвинула частицу хаоса с одного места на другое». Улыбнулась изможденно. «Получилось». «Да». «Ты молодец, Раяна. Однако на сегодня хватит. Тебе стоит отдохнуть. Завтра продолжим». «Завтра придешь также? «Буду ждать тебя в комнате после ужина». Я ощутила этот момент отчетливо, когда Наар собрался уходить. Снова заплясали капли его магии. Но я торопливо спросила. «Почему покровители не пришли, когда первый Эльвар напал на Академию?» «Покровителей в Академии не было. Чтобы они не почувствовали, я блокировал территорию своей магией. От них все равно не было толку. Они не могли отыскать Эльвары из-за счета из хаоса, которым ты невольно одарила вызванного духа». «Наару шел, а я отправилась в ванную, чтобы освежиться и привести себя в чувство перед сном. Глаза уже слепаются, ноги не держат почти. Нужно будет обязательно подумать, когда делать домашние задания». Видимо, для них остаются только выходные. Но даже в выходные теперь есть практические занятия. В первый выходной с Архатом, во второй с Эйларом. Водные процедуры помогли немного очнуться. Уже переодевшись и забравшись в постель, взяла книгу, которую принесла сегодня из библиотеки. Решила немного почитать, всего пару страниц. И, конечно, зачиталась. «Полотно судьбы». Нет, о нем, как я и предполагала, не было ничего, зато было кое-что другое из древних легенд. Когда-то в нашем мире были боги, однако постепенно маги все лучше и лучше осваивали стихии, появились покровители. Стихии – основа нашего мира, а покровители, объединившиеся со своими стихиями так тесно, обрели невероятную силу и стали равными богам. Дальше неизвестно. То ли боги ушли сами, то ли мир вытолкнул их, потому как перестал нуждаться в богах. Все источники сходятся в одном. Богов в нашем мире больше нет. Вместо богов – покровители, обладающие безграничной властью. Каждый покровитель безгранично властен над своей стихией. По крайней мере, до тех пор, пока стихия не решит выбрать другого покровителя. Но это нигде не написано. Это я подумала, вспомнив лекцию, которую нам читал Эрхат. А вот о судьбах кое-что есть. Считается, что у каждого человека своя судьба. Да, люди обладают правом выбора, выбирают, какие поступки совершать, но все равно идут по своему пути. Что же в таком случае выбор? Значит, он предопределен и является частью судьбы? Или выбор может поменять судьбу? Величайшие умы нашего мира спорят на эту тему до сих пор. Никто не знает точно. Слишком тонкие материи. Даже не верится, что я могу приблизиться к этим материям. Я собственными глазами видела полотно судьбы. Ведь это поразительное открытие. Было бы, если бы я не боялась, что весь мир сойдет с ума и за мной начнут охоту. Просто из-за удивительной, пока еще не изученной магии. Нет уж. Лучше молчать о том, что теперь знаю, не говорить ни Альде, ни покровителям. Если они знают, ничего с этим не поделаешь, а если не знают, я им рассказывать не собираюсь, иначе останусь их подопытной на всю свою жизнь. Решено. Буду молчать и постепенно осваивать хаос. Хочется верить, что Наар поможет. Кто бы он ни был, мне очень нужен помощник».